Глава седьмая. На старенькой газовой плите вот уже минуту назойливо свистел чайник. В светлом деревянном домике, в скандинавском стиле, выключить его было некому. Лениво трещали щепки в угловой печи. За покрытым ледяной коркой окном ветер нес снег. За дверью послышались тяжелые шаги. Щелкнув замком, в дом зашел парень. Он закрыл за собой дверь, стряхнул снег на пороге, сняв длинную черную куртку, кинул ее в плетеное кресло рядом. Прошел к плите и, наконец, покончил со свистом чайника. Взгляд янтарных глаз зацепился за длинные пальцы. Все еще непривычно было видеть свою серую кожу, порозовевшую от холода. Он взъерошил пряди на макушке и принялся готовить травяной чай. «Смотрю, не совсем еще одичал», — послышался голос со стороны камина. Он даже не вздрогнул. Налив себе кипятка, размешал чай ложкой, дождался, когда вода придет желтоватый цвет и развернулся. «Да, так он и думал». У камина, в плетеном кресле, закинув ногу на ногу и накручивая на палец седую прядь, сидела женщина в темно-сером узком пальто с меховым капюшоном. «Не скажу, что рад тебя видеть». Парень сел напротив и поставил кружку на круглый деревянный столик. «Я переживаю». В ее голосе он услышал непривычную горечь. В серых глазах увидел сожаление. «Ты стал таким отстраненным, совсем перестал жизни радоваться». «О да!» — он пожал плечами, изобразив вымученную улыбку. «Ведь в моей жизни так много вещей, от которых нужно к потолку от радости подпрыгивать. Как минимум ты должен порадоваться тому, что жив, Азаруэль. Я бы предпочел оставаться мертвым». Она состроила кислое лицо, поджала подкрашенные красным губы и, потирая руки в кожаных перчатках, покачала головой. Затем подалась вперед, уперлась локтями в колени и поднесла кулаки к рту. Долго собираешься торчать в этой безлюдной деревушке и заниматься самобичеванием. Что с тобой вообще происходит? Из интереса спрашиваешь, или в рамках формальности, прежде чем расскажешь, что на самом деле привело тебя в эту безлюдную деревушку. Я просто переживаю за своего ребенка. Хм, как странно. А вот нам с Арианом и сестрами всегда казалось, что единственный, кто тебя интересует, это твой распрекрасный янтарный сын, способный одним своим касанием испепелить все живое. Самый сильный, самый любимый, самый красивый. — Неправда. Она нахмурила бледные брови. — Ты красивее. — О, только вот это не моя заслуга. — Ты говоришь так, словно я чудовище какое-то. Она развела руками. — Ну да. Он развел руками. «Ты ведь всего лишь оставила дочерей, потому что не считала их достаточно сильными. Самого младшего среди нас вообще хотела убить, а из нас двоих с тенью выбрала его, потому что он самый перспективный. Идеальный сыночек». «Да ладно, он ведь все равно тебе дорог». «Разве?» Он вытянул лицо и поднял бровь. «Достаточно дорог, чтобы ты вернулся к нему и помог. Монстров становится больше. Он не успевает всех спасти и расстраивается». М, -м, -м, -м, м Азаруэль вскинул брови, допил чай с осадком и поставил кружку так, что едва не разбил ее о стол. «И ты, беспокоясь о любимом сыне, решила найти ему подмогу?» «Все, хватит!» Она отмахнулась от него, словно от мухи. «Я же знаю, что в итоге ты поедешь. Ты не можешь его бросить, если он нуждается в тебе». Азаруэль прикусил серую губу. В глазах его засверкали молнии. «В общем...» Она вытащила из внутреннего кармана пальто-конверт и положила на стол. «Билет я тебе взяла. Пожитков у тебя немного, так что дело за малым. Возвращайся к работе, сынок. Будь полезен обществу. Может, ты когда-то и совершил целую гору преступлений». Она многозначительно ухмыльнулась. «И даже в глаза своей бывшей не можешь смотреть. Но пора жить дальше». «Она не моя бывшая. Мы даже слов любви друг к другу не говорили». «Но симпатия у вас была» и ты подпустил ее к себе достаточно близко, чтобы она смогла тебя убить». Мать встала. «Вот удивительная девчушка. Забрала у меня одного сына и искалечила жизнь другому. Не будь она под опекой, клянусь, я бы ее уже на куски разорвала». «Я сам виноват в своих бедах», — процедил Азеруэль, сквозь зубы. Она на нее не смей даже смотреть». Мать смирила его таким взглядом, словно размышляла, отнестись к его словам с усмешкой или же воспринять их всерьез он тебя ждет так что поторапливайся она развернулась и направилась к выходу, но вдруг застыла у дверей еще кое что будь осторожнее без скрипки будет тяжко, а во второй раз смерть будет не клиническая а настоящая и безвозвратная